Глава двенадцатая. Но обо всем по порядку. Я на ходу спрыгнул с подножки двадцать четвертого трамвая, на боку которого была изображена смычка города и деревни. Мускулистый рабочий пожимал руку крестьянину с длинной окладистой бородой. Добрые люди подсказали заранее, где удобнее выходить, поэтому мне осталось пройти всего шагов двести к зданию, где находилась школа пластического танца Асидоры Дункан. Двухэтажный особняк по адресу улица Причистенко, дом 20, еще издалека впечатлял роскошью и помпезностью в стиле классицизма. Колонны, фальш-колонны, лепнина, украшения на фасаде в виде грифонов, орлов, львов. Мимо, суетливо, не поднимая головы, пробегали москвичи, для которых эта красота давно стала обыденностью и слилась с общим фоном. Внутри оказалось не менее роскошно, чем снаружи, хотя первым впечатлением было, что я попал не то в детсад, не то в начальную школу. Был перерыв между занятиями, из учебных классов высыпали девчушки от пяти до десяти лет, все босоногие и в одинаковых алых платьицах. Будущие примы балета устроили веселую игру в догонялке, и в коридоре разом стало тесно. На меня ученицы не обращали ни малейшего внимания, в отличие от суровой бабульки-вахтерши. преградивший мне путь. «Товарищ, вы куда?» поинтересовалась она, окинув меня недобрым взглядом. «Посторонним вход воспрещен». «Добрый день. Мне можно, я не посторонний», усмехнулся я, показывая удостоверение. Бабулька надвинула на нос очки, пробежалась глазами по удостоверению, потом посмотрела на фотографию, на меня, снова на фотографию и, похоже, удовлетворилась увиденным. «Слушаю вас, товарищ Быстров». Бабулька аж покраснела от удовольствия, что может оказаться полезной милиции. — Мне бы с начальством переговорить. — Кабинет заведующей в конце коридора. отступила вахтерша. Найдя нужную дверь, я постучал и, дождавшись ответа, вошел — Меня встретила высокая, стройная женщина, примерно моего возраста, а точнее, ровесница настоящего, Георгия Быстрова. В длинном, струящемся до пола красном платье, стилизованном не то под тунику, не то под хитон, больше всего в ней привлекали внимание большие, умело подведенные карие глаза. Выразительностью они чем-то напоминали взгляд Мэри Пикфорд, чье изображение на афишах синематографа преследовало меня практически по всей Москве. «Здравствуйте!» — сильным акцентом произнесла она, и я понял, что нарвался на иностранку. Can I help you? Я напряг память. Школьные и институтские занятия английским благополучно выветрились из головы за ненадобностью. На ум пришла только совсем неуместная фраза из учебника: My name is Вася Петров. Боюсь для обстоятельной беседы этого точно не хватит. Видя мое замешательство. Прекрасное создание перешло на немецкий, тем самым снова переоценив лингвистический багаж старого опера. Правда, кое-что мне припомнить удалось. «Нихферштейн», — честно признался я. «Май гад!» — закатила глаза к небу красавица. «Я, конечно, знал, что это обращение к Богу, не ко мне, но некоторые не столь продвинутые товарищи, оказавшись на моем месте, могли бы подумать, что их только что обозвали «нехорошим словом». Несколько секунд мы растерянно смотрели друг на друга. «Чай?» — внезапно спросила она. Я закивал. «Ес, ес! Кап оф ти, плиз!» Я не узнавал сам себя. Из каких же глубин памяти вынырнул этот оборот? Меня жестами пригласили сесть за маленький столик. Я с удовольствием принял предложение и с не меньшим удовольствием наблюдал, как девушка грациозно разлила по фарфоровым чашечкам чай и присела напротив. «Меня зовут Ирма. Ирма Дункан», — представилась собеседница. «Георгий», — сказал я и продемонстрировал удостоверение. «Полис офицер. Коп». Ирма оживилась, что-то прощебетала на английском, но, как и в предыдущий раз, я ничего не понял и лишь отрицательно замотал головой. Но как объяснить этой девочке, что это не более чем словесный мусор, застрявший в башке после просмотра кучи голливудских боевиков, где все копы — непременно полицейские офицеры? Еще немного, и пришлось бы удаляться, не солоно но положение спас смуглый мужчина с тонкими бровями и чуть женственным ртом. На нем был серый скучный костюм «тройка», деловая рубашка с галстуком и безукоризненно начищенные ботинки». Мужчина совершенно свободно вошел в кабинет, даже без стука, чувствовалось, что он тут частый гость. При виде его моя собеседница затрепетала, вошедший явно ей нравился. «Добрый день, Ирмочка, да я тебя поцелую». Он хотел поцеловать девушку в губы, потом, все-таки изменив намерение, чмокнул в щеку и приобнял. Закончив, с интересом посмотрел на меня. «Это вы из милиции?» «Да, моя фамилия Быстров». «Представляю здесь особый оперативно-следственный отдел при Наркомате внутренних дел». «Очень приятно. Илья Ильич Шнайдер, секретарь и переводчик Айсидоры Донкан. Пока хозяйка вместе с мужем в Америке, меня оставили здесь, так сказать, в помощь Ирмочке. А Ирмочка у нас, увы, так и не преуспела в русском. Ну да, вы уже поняли это». Улыбнулся он. Я кивнул. «Да, чтобы вы понимали». «Ирма не случайный человек. Она одна из лучших учениц Асидора и ее приемная дочь. Приму к сведению», — пообещал я. «Когда-то, краем уха, мне приходилось слышать, что, поскольку своих детей у знаменитой танцовщицы не было, Асидора Дункан удочерила нескольких талантливых девочек из разных стран. Ирма, судя по произношению, показалась мне скорее немкой или скандинавкой, нежели американкой». «Вы пришли сюда, чтобы переговорить насчет учебы для своего ребенка?» Быстро затараторил Шнейдер. «Заверяю вас, это самое правильное решение в вашей жизни. Девочки в школе учатся не просто танцевать, их учат выражать танцем мысли и чувства. Они будут летать, как птицы, гнуться, как юные деревца под ветром, радоваться, как радуется майское утро, дышать свободно, как облака, прыгать легко и бесшумно, как кошки». Им предоставляется полный пансион с едой и жильем, весь второй этаж переоборудован под спальни. На лето классы выезжают на дачу, но поскольку мы не хотим, чтобы наши ученицы маялись от безделья, они будут не только учиться танцу, но и трудиться на огороде. Это будут всесторонне развитые и гармоничные люди будущего. Ну а Ирма, например, преподает им пластику. Он по-хозяйски обнял девушку. «Звучит крайне привлекательно», — заверил я, — «но я пришел по служебной надобности». — Что-то случилось, раз мы вдруг заинтересовали милицию, напрягся Шнейдер. — Случилось, — подтвердил я и рассказал о цели своего визита. Илья Ильич слушал и параллельно переводил мои слова Ирме. Узнав о страшной находке, та вздрогнула и с ужасом поглядела на меня, словно это я отрубил той несчастной голову. — Поскольку мы установили, что жертва занималась балетом, то обращаемся во все театры и танцевальные школы за помощью, — заключил я. «Не возражаете, если мы немного переговорим с Ирмой?» — спросил Илья Ильич. «Конечно». «Благодарю». Несколько минут Шнейдер и Ирма общались между собой на английском. К сожалению, из их беседы я не смог понять ни бельмеса, хоть и жадно вслушивался в их речь, надеясь выхватить хотя бы какое-то знакомое слово. «Кажется, у нас есть для вас кое-какие сведения, товарищ Быстров», — наконец произнес Шнейдер. «Думаю, они вас заинтересуют. Дело в том, что примерно две недели назад уволилась одна из наших преподавательниц, Ольга Мартынюк. И она как нельзя лучше соответствует вашему описанию. Молодая брюнетка с длинными волосами, невысокая и стройная». «Так-так». У меня от напряжения чуть руки не зачесались. «И что с ней произошло? Она пропала? Как вам сказать? Официально она уволилась, но, видите ли...» Шнейдер помолчал, формулируя фразу. «В общем, Ольга увольнялась не сама». «Заявление об уходе принес ее жених, некто Вик Суровый». «Простите, кто?» «Вик Суровый. Насколько я понимаю, это не настоящее его имя, а псевдоним. Он поэт. Возможно, вам приходилось читать его стихи. Их иногда публикуют в гудке». «Не читал», — признался я. «Так вот, дело в том, что отношения между Ольгой и Виком были, мягко говоря, далеки от идеальных. Не раз нам приходилось видеть Олю в слезах». Вик жутко ее ревновал, доходило и до побоев синяками. «Вот как!» — внутренний голос подсказывал, что, вероятно, это и есть наш клиент. Хотя, конечно, стопроцентной гарантии быть не могло. «Увы!» — вздохнул Шнейдер. «А что, поводы для ревности имелись?» «Красивая женщина сама по себе повод для ревности», — философски заметил Илья Ильич. «А Ольга настоящая красавица, не при Ирме будет сказано», — скосил он глаза в сторону иностранки. Я усмехнулся. «Нет, вы не подумайте, у нас с сырмой все серьезно. Мы собираемся пожениться в самом скором времени». «Поздравляю», — сказал я. «Спасибо. Расскажите побольше об этом Вике». «Хорошо. Сам Вик хоть и строит из себя поэта, все равно остается всего-навсего эпигоном Сергея Есенина. Причем эпигоном бездарным, жалко и лишенной таланта копией. Пытается во всем ему подражать, одевается, как Есенин, ведет себя, как Есенин, в стихах подражает». Он и соли ты наверное, закрутил, потому что Сергей познакомился с Сидорой. Да он бы и в блондина перекрасился, чтобы стать как Сережа. Да, сколько рыжего не крась, а толку все равно мало», — усмехнулся Шнайдер. «Рыжего? Вы сказали рыжего?» «Во мне во всю ширь развернулся и заиграл охотничий инстинкт». «Ну да. А что вас так сильно удивило?» «Вы сказали, что Вик Суровый — рыжий. Да, и готов это подтвердить сколько угодно». «Знаете, такой деревенский уволень, волосы кудряшками, похожие на медную стружку, все лицо в конопушках. Как говорят американцы, можно вывести человека из деревни, но вывести деревню из человека никогда...» — вздохнул Илья Ильич. Я, правда, слышал это выражение немного в другой редакции, но кто их знает, этих американцев, может, и вправду так говорят. Или Шнейдер на свой лад перетолмачил. Мне Ольга рассказывала, как однажды, закончив работать за письменным столом, Вик дунул на электрическую лампочку, словно на свечку. Когда не сработало, щелкнул по ней пальцем, и уж только после этого догадался и выключил. А таких деревенских причуд и замашек у него пруд пруди. В общем, вы меня понимаете, что это за человек? То есть саму Ольгу вы, когда она решила увольняться, не видели? Заявление принес Вик, он же забрал все ее документы, я правильно говорю? «Все именно так и было», — кивнул Илья Ильич. «Мы тогда удивились, почему Ольге вдруг приспичило увольняться. Но Вик сказал, что скоро они сыграют свадьбу. И Ольга переехала к нему. Будет сидеть дома и вести хозяйство, как полагается нормальной женщине, а не плесунье. Знаете, меня тогда очень удивило его лицо. Такое злобное с гримасой. Его ж перекосило в тот момент. Он словно ненавидел всех на свете. После ваших слов о той несчастной, которую выловили в реке без головы...» «Знаете, а ведь Вик точно мог бы убить, если бы захотел. Есть в нем что-то злое, но не инфернальное, примитивное, пещерное, я бы сказал». Шнейдер замолчал, я не стал давить на него. Сейчас он соберется с мыслями и продолжит. «Я ведь прежде был журналистом, и по работе приходилось встречаться с разными людьми. И этот Вик... В общем, не знаком такой типаж. Неудовлетворенность, зависть, муки, ревности. Эта страшная смесь она могла привести к убийству». «Думаю, Вик — тот, кого вы ищете. Есть только одно «но». И что это за «но»? Я понятия не имею, где он живет. И, боюсь, никто среди нас не знает его адреса». «Ничего страшного», — заверил я. «Вы дали мне наводку, сказав, что его стихи печатали в гудке. Думаю, там должны знать его адрес и настоящую фамилию».